эпилок Роберт Адеркасс сидел в гостиной особняка, выделенного ему как подтверждение того, что он входит в десятку лучших учащихся своего потока. Парень пил свежевыжатый сок, а на его лице сияла довольная улыбка. Ведь уже прошло пять дней с момента, когда Марк берейский отправился в зону прорыва а это означало, что осталось подождать два дня, и можно будет официально объявить себя владельцем земель целого рода. Он жалел лишь о том, что отцу уже доложили об этом споре, и ему не удастся устроить сюрприз, с помощью которого он мог бы понаблюдать за удивлением на лице всегда сурового главы рода. Во входную дверь постучались, после чего послышался звук того, что в дом вошел человек. Роберт удивился, так как доступом к месту, в котором он живет, обладало не так много людей. Подключаться к массиву было лень, поэтому Роберт просто стал ждать. Поставив стакан с соком на дежурный столик, парень повернул голову к входной двери, ведущей в коридор. Почти сразу в проходе появился Лот Эрго, его личный слуга. Прибывший человек, стоило ему войти в гостиную, поклонился, и не успел он ничего сказать, как Роберт его перебил. «Лот, что ты тут делаешь? Я же приказывал тебе остаться дома». Снова, не давая возможности собеседнику ответить, он продолжил, добавив в голос угрозу. «Ты решил ослушаться моего приказа?» На самом деле Роберт понимал, что подобный поступок явно чем-то обоснован, но ему нравилось лишний раз напомнить этому человеку его место. «Пусть он и был сейчас его личной слугой, но когда-то давно Лот также выступал в роли его наставника» а во время обучения было пару казусов, за которые Роберт считал себя вправе на такое поведение. Прибывший мужчина не изменился в лице и, выпрямившись, спокойным голосом произнес. «Приветствую вас, господин. Шесть часов назад Марк Берельский покинул территорию специальной зоны, созданной вокруг места прорыва монстров. Марк полностью здоров, его жизни ничего не угрожает. Сейчас он находится на территории Академии, под надзором службы безопасности». Услышав это, Роберт пораженно уставился на мужчину. При ком-другом он бы еще себя сдерживал, но сейчас этого делать не требовалось, поэтому парень даже рот открыл от удивления. Потом его захлестнула злость. Ведь минуло шесть часов. Почему ему не доложили об этом раньше, чтобы он хотя бы смог предпринять какие-нибудь действия? Роберт не знал, что бы он мог предпринять в такой ситуации, но это не мешало ему испытывать подобные чувства. Тем временем Лот не остановился, ведь это было не все, что он хотел сообщить своему господину. Лишь на миг в уголках его глаз промелькнуло удовлетворение, а после он продолжил. «Что касается вашего приказа оставаться в родовом особняке, то его отменил глава рода, лично приказавший мне прибыть сюда и передать его слова». Лот замолчал, а Роберт выжидательно уставился на него, но через пять секунд не выдержал и злобно сказал «Говори, что тебе приказал отец!» Мужчина поклонился и произнес «Заранее приношу извинения, но это слова главы рода, а не мои». Сделав еще одну паузу, Лот усмехнулся, а после процитировал послание, стараясь передать максимально достоверно эмоции главы рода, чтобы Роберт ощутил все чувства, вложенные его отцом. Конечно, у мужчины был с собой специальный артефакт, на котором все было записано но он испытывал почти физическое наслаждение, самостоятельно озвучивая послание. «Пусть этот отброс явится домой немедленно, чтобы завтра же он был тут. Нужно наказать мальца за необдуманные споры. Разрешаю передать ему все дословно. Ступай!» Закончив говорить, Лот сделал рывок в сторону, так как в то место, где он только что стоял, прилетел стакан с соком. Его полет сопровождался звуком легкого рычания. Любому постороннему человеку было бы странно видеть Роберта в таком состоянии, но Лот знал парня намного лучше, поэтому нисколько не удивился такому многословному и разумному ответу. Большой, хорошо освещенный зал был практически пуст, если не брать в расчет нанесенные на пол магические письмена и одного человека. Мужчина с легкой сединой на висках Сидел прямо на полу у одной из стен. Его лицо демонстрировало всему миру максимальное умиротворение и расслабленность. Ведь после того, как учитель сообщил Тихомиру, что нужно изменить структуру печати, так как одно из семян хаоса активировалось раньше намеченного срока, то это был первый день, когда он отдыхал. Конечно, назвать отдыхом сидение у стены в обычной ситуации было бы сложно, но главное, что ему не приходилось одновременно контролировать множество магических потоков. Отсутствовала нужда в постоянной перегонке маны через энергетические каналы. Да банально, он мог сидеть и не думать. Именно этого он сейчас желал больше всего. Нечасто за свою долгую жизнь Тихомир ощущал подобное. Но отказать учителю он пока что был не в состоянии, силы слишком неравны. Так прошло несколько часов, но все рано или поздно заканчивается. Вот и отдых подошел к концу, а было это вызвано странным чувством надвигающихся неприятностей. Не понимая, что происходит, мужчина поднялся на ноги, активировал часть личных артефактов, тем самым подготовившись к любому развитию событий. Однако все это не потребовалось. В помещение вошел его учитель, по совместительству когда-то именовавшийся как бессмертный целитель. «Отдыхаешь?» Услышав этот вопрос, Тихомир поморщился, так как два последних дня именно он занимался стабилизацией печати, дабы иметь возможность перекинуть ее содержание на специально разработанный массив. Тем не менее, грубить он не стал, лишь тяжко вздохнул и мрачным голосом ответил. «Учитель, вы ведь прекрасно знаете, что я очень-очень сильно устал». Издав слегка безумный смешок, безумный целитель прошел мимо ученика и направился в центр зала. Тихомир по инерции хотел уже крикнуть, чтобы учитель не повредил печать, так как он не стал замедляться и пошел прямо по магическим письменам, но вовремя вспомнил, кого именно он хотел остановить, и осекся. Тем временем стоило ноге старика встать на печать, как он сам стал полупрозрачным и в таком состоянии продолжил путь, начав сопровождать каждый свой шаг словом. «Ты ведь закончил работу?» Тихомир не стал корчить из себя неженку, а быстро, почти мгновенно ответил, хотя он был на сто процентов уверен, что его учитель уже и так знает ответ. «Да». «Отлично, Крам выполнил первую миссию, теперь мы можем установить дату активации». Бессмертный целитель дошел до середины печати, одновременно являющейся серединой помещения, и остановился. Между тем Тихомир, не сдвинувшись с места, спросил, постаравшись не показать своего волнения, «Когда?» Посмотрев в глаза своему ученику, старик с легкой задумчивостью в голосе ответил, «Через две недели. За это время накопится достаточно маны». Отведя взгляд, Тихомир задал следующий вопрос, «До этого момента я могу быть свободен?» Старик, как это часто бывало ранее, начал отвечать с печалью в голосе, и постепенно она изменялась, превращаясь в радостное безумие. «К сожалению, нет. Нам ведь нужно выполнить данное мной обещание вернуть к раму родителей!» После этих слов старика охватил приступ безумного смеха, а Тихомиру оставалось только морщиться от этого зрелища, но терпеть. Он знал о существовании нового слуги бессмертного целителя по имени Крам, но ему пока не доводилось с ним встретиться. Но почему-то Тихомира не сильно радовала перспектива этой встречи. Слишком уж часто в последнее время действия его бывшего учителя вызывали вопросы. Смех старика резко прервался, и он произнес, обращаясь к Тихомиру. «Идем, пришло время показать тебе еще одну грань великого искусства». Конец третьей книги. Читал Игорь Ященко.